Глава 16 Снявшись с заряпанных и звездкой птичьего помета ветвей, мощных кладбищенских пинкаду, стервятники распластали крылья и широкими кругами поднялись в вышину. Несмотря на ранний час, Флори уже бодро спешил в клуб, чтобы, дождавшись Элизабет, сделать, наконец, формальное предложение. Некий неясный инстинкт побуждал его завершить это дело до возвращения коллег и приятелей из джунглей. За калиткой он неожиданно увидел новую прибывшую персону. По плацу легким галопом скакал молодой человек на белом пони с длинным тонким копьем в руке. Несколько сикхов, судя по всему, сипаи, бежали сзади, держа за уздечки двух поней бурой масти Гнедова и Каурова. Подойдя ближе, Флори приостановился и громко поздоровался. В захолустных местечках непременно приветствуют даже незнакомцев. Садник небрежно развернулся и подскакал к тропе. Это был, без сомнения, конный офицер лет 25, пяти, худощавый, но очень стройный. Голубоглазое лицо, распространенного в английской армии кроличьего типа, с небольшим белым треугольником, торчащих под верхней губой зубов, смотрел, однако, взглядом кролика смелого, сурового, порой свирепого, а подчас даже по-солдатски безжалостного. Сидя на лошади, как влитой, выглядел незнакомец чрезвычайно бодро и доблестно. Светлые глаза превосходно оттенялись урмяным гладким загаром, и весь он в белом высоком топе из оленей кожи, в сиявших матовым дорогим блеском тугих высоких башмаках, являл собой эталон элегантности. Флори сразу почувствовал себя рядом с ним как-то неуютно. — Рад вас приветствовать, — сказал Флори. — Недавно прибыли. — Ночью, последним поездом, — прозвучал в ответ заносчивый мальчишеский голос. — Меня с командой сюда прислали на случай, если туземный сброд вздумает бунтовать. — Лейтенант Веррелл, военная полиция, — все же представился офицер, не спросив, правда, имени Флори. Да — Да-да, мы слышали, что к нам направили отряд. Где вы остановились? — Пока в Дагбунгало. Болтался там какой-то черномазый акцизный сборщик или что-то вроде я его вышиб. — Тухлая дыра, а? — вздернув подбородок, повел он глазами на городок. Как все пристанционные поселки. Вы надолго? Слава богу, только на месяц или того меньше. До дождей и обратно. Но что у вас за пакость вместо плаца? Нельзя, что ли, всю эту дрянь выкосить? Спросил он, хлестнув концом копья сухой бурьян. Какая тут игра в поло и все такое? Боюсь, с половом вам здесь не повезло. Лучше, что мы можем предложить это теннис. У нас всего восемь европейцев, и три четверти времени мы в джунглях. — Черт, вот дырище! — наступило молчание. Высокие бородатые сикхи, придерживая пони, стояли и смотрели на Флори довольно неприветливо. Было очевидно, что Верлу не терпится закончить скучный диалог. Ни разу в жизни Флори не ощущал себя настолько лишним, затрапезным. Лошадка офицера была великолепной арабской кобылкой с гордой шеей и пышным выгнутым хвостом. Стоило это молочно-белое сокровище наверняка несколько тысяч рупий. Сам вэрл уже дергал уздечку, откровенно показывая, что разговорный лимит исчерпан. — Красивая у вас коняга, — сказал Флори. — Не дурна. Получше берманских чушек. Хочу колушки позбивать. Мяч тут в этих кучах навоза не погоняешь. — Ай, Херсинг! — кликнул он, натянув поводье Один из сипаев побежал вперед и, ярдов за сорок, воткнул в землю острый самшитовый обрубок. Мгновенно забыв про Флори, Верол поднял копье, стараясь прицельно установить его. Индусы зорко критично наблюдали. Почувствовав чуть сжавший ее в боках толчок коленей, лошадь помчалась пушечным ядром. Пригнувшийся к седлу молодой стройный кентавр ударил копьем и точно пробил мишень. — Сабас! — крепловато одобрил наблюдавший Синк пустив пони легким колопом, Верл вернулся с пронзенным колышком, который незамедлительно был установлен в новом пункте. Еще дважды Верл атаковал мишень, оба раза безупречно. Упражнение исполнялось необычайно изящно и невероятно серьезно. Сражение с колышком и офицеры вся его команда воспринимали как священно действие. флори больше не удостоился даже взгляда. Однако он не уходил. Хотя физиономия лейтенанта была словно специально скроена, чтобы игнорировать незнакомцев, Именно эта надменность не давала сдвинуться с места и наполняла жутким ощущением собственной второсортности. Придумывая, как бы возобновить разговор, Флори вдруг заметил поднимающуюся по склону Элизабет. Она, должно быть, успела увидеть последнюю, особенно удачную атаку. Сердце застучало, в голове сверкнула одна из тех ей, осеняющих идей, которые обычно приводят ко всяким неприятностям. Указывая настоящих без дела бурых пони, Флори крикнул, скакавшему невдалеке Вэрлу. Эти тоже обучены. Раздраженный все еще не убравшимся субъектом, Вэрл кинул через плечо. Что? Эти тоже натренированные? повторил Флори. Гнедой неплох. С норовом только. Позвольте и мне сделать рейс. Ну, давайте, процедил Вэр. Не гоните из за узду покрепче. Сипай подвел пони, и Флори притворился, будто осматривает подгубный ремень. На самом деле он ждал приближения нарядного голубого платья. Он уже рассчитал, что пронзит колышек в момент появления Элизабет. Прикинуть скорость мелких берманских пони, если те, не сбиваясь, скачут по прямой, совсем несложно. А затем подъедет к девушке с трофеем на кончике копья. Пусть убедится, не один этот наглый щенок умеет ловко скакать. В шортах, правда, на лошади не особенно удобно, зато верхом всегда смотришься гораздо эффектней. Элизабет показалась в конце плаца. Флори прыгнул в седло, взял из рук сикха копье и помахал им навстречу девушке. Она никак не ответила, стесняясь, вероятно, незнакомого офицера. Но взгляд ее был устремлен куда-то к дальнему погосту, щеки пылали. — Чало! — скомандовал Флори индусу и вдавил колени в конские бока. В следующий миг, не успев даже натянуть поводья, Флори взлетел на воздух и с треском, едва не вывернутого плеча, Грохнулся на зем и покатился кубарем. Хорошо, хоть копье упал в стороне. Пришел он у себя, Лежа навзничь, смутно различая синюю дали плавающих в ней стервятников. Затем близко и крупно возникла бурая челма над смуглым бородатым лицом. Что это было? По-английски выговорил Флори, пытаясь приподняться, не чувствуя отбитой руки. Сик что-то пробурчал и показал на Каурова пони, скакавшего по плацу с висящим под брюхом седлом. Так, значит, подпруга была не затянута. Сесть удалось, хотя при этом обожгло дикой болью. Разорванная на правом плече рубашка намокла от крови, по щеке тоже обильно сочилась липкая кровь. Руки сплошь в царапинах, по неизвестно где. С мучительной ясностью вспомнилась Элизабет, которая шла и глядела прямо на него, плюхнувшегося так безобразно, так позорно. — Боже, боже! — В таком дурацком виде перед ней. Рвущее сердце картина заглушила физическую боль. Он плотно прижал ладонью свое родимое пятно, хотя поранило другую щеку. И, сознавая, что выглядит просто кретином, беспомощно, умоляюще позвал. — Элизабет, Элизабет, с добрым утром! Она не отвечала, и, как в дурном сне, подходила все ближе с таким видом, будто не слышала, не видела его. — Элизабет! — повторил он, ошеломленный. Видали, как я хлопнулся? Седло съехало, понимаете, болван, сипай не подтянул. Теперь буквально в двух шагах сомнений относительно ее нежелания отвечать не оставалось. На мгновение повернувшись всем лицом, она глянула на него, вернее, сквозь него, и тут же опять устремила взгляд куда-то вдаль. Истинный кошмар. И уже вслед ей он в ужасе продолжал звать Элизабет. Послушайте, Элизабет! Ни слова, ни жеста, ни взгляда. Она прошла только быстрый и решительный стук каблучков и стройная спина. К месту падения сходили сики. Лейтенант тоже повернул сюда свою лошадку. Индусы приветствовали проходившую барышню. Веррелл нет, может быть, просто ее не заметил. Флори кое-как поднялся. Расшибся он крепко, но кости вроде бы остались целым. Сипаи подобрали, принесли ему его стык по панаму, хотя извиниться за явную халатность и не подумали. Судя по их слегка высокомерным взглядам, считали, что он сам напросился на подобный урок. Возможно, даже и подпругу ему ослабили умышленно. Седло соскользнуло, — пожаловался Флори, не найдя лучшего, чем обычные ссылки на обстоятельства. — Какого черта не проверили? — отрезал Верл. — Этим проходимцам никогда нельзя доверять. Выразив таким образом достаточно внимания, он дернул за уздичку и ускакал. Сипаи, не попрощавшись, последовали за ним. Когда доковлявший до дома Флори оглянулся, гнидой пони стремительным галопом летел к колушку, неся в туго подтянутом седле бравого лейтенанта. Голова от удара о землю еще кружилась, мысли разбегались. Но почему она так странно себя вела? Видела ведь, что он разбитый, лежал в крови и прошла, будто мимо духной кошки. Что же случилось? Что? Фантастика. Из-за чего ты рассердилась? Обиделась на что-то? У забора столпились слуги, глазевшие из ворот на скачки и все видевшие. За калитку встретить господин и выскочил страшно встревоженный Косла. — Божеству моему очень плохо. Я понесу божество мое на руках. — Не надо, — отмахнулось божество. — Виски дай и передец. В спальне Косла усадил хозяина на кровать. Осторожно сдирая присохшую, задубевшую от крови рубашку, он горестно цокал языком. Ах, малай! — Кровь везде, везде грязь. Не надо вам, тхекин, все эти игры на смешных глупых лошадках. Много лет вам уже надо осторожнее. — Седло съехало, — объяснил Флори. — Такая игра, — продолжал Косла, — хорошая для молодого офицера. А вы больше не молодой, тхекин. Уже опасно падать, надо тихо ходить. — Что я, старик? — сердито бросил Флори, морщась от боли в плече. — Вам тридцать пять, — напомнил Косла вежливо, но твердо. Помимо столь ободряющих сентенций, жены Косла, временно примирившись, притащили горшок некоего чудодейственно целебного скверного месива, каковое слуге было приказано потихоньку вывалить за окно, заменив борной мазью. Затем в прохладной ванне, когда Косла бережно отмывал его, а голова постепенно прояснялась, он снова размышлял, и тяжесть на душе усиливалась. Да, она явно глубоко оскорблена, но чем, если после вчерашнего прощания Они еще не виделись. Чем? Абсолютно непонятно. Флори еще несколько раз объяснял слуге досадную причину падения с лошади и косла цокол языком, сочувствовал, хотя по лицу видно было, что он не верит. Отныне навсегда, понял Флори, за ним закрепится репутация никудышного наездника. С другой стороны, пару недель назад Флори совершенно незаслуженно досталась слава героя, укротителя мирных буйволов. Судьба на свой лад все же держит справедливое равновесие.